до меня обещаю, что говорить буду мало и не стану ничего комментировать. Поступая иначе, я мог бы помимо своей воли повредить тебе и слишком дружбы, которого ты бы не вынес, так как характер у тебя, по правде говоря, скверный. Однако я и это превозмогу, ибо, отвечая добром на зло, уничтожу тебя и таким образом избавлю тебя от тебя самого. По дружбе, повторяю, а не вследствие ослепления, поскольку симпатия к тебе не мешает мне видеть всю мерзость твоей натуры. Эти слова были прерваны криком, внезапно вырвавшимся у автоматея. «Корабль! Корабль! Корабль, Корабль!» Орал он в беспамятстве и, вскочив, начал метаться по берегу, кидать в воду камни, размахивать изо всех сил руками, а главное — кричать во все горло, пока не охрип. Впрочем, все это было ни к чему. Корабль явно держал курс на островок и вскоре выслал спасательную шлюпку. Как выяснилось позднее, капитан корабля, на котором плыл автоматей, перед самым крушением успел послать радиограмму с призывом о помощи, благодаря чему всю эту часть моря прочесывали многочисленные корабли, а один из них подошел к самому островку. Когда шлюпка с матросами достигла мелководья, автоматей хотел было прыгнуть в неё один, но, поразмыслив, бегом вернулся, чтобы прихватить в ухо, так как страшился, что в ух поднимет крик и его услышат прибывшие на лодке. А это могло бы привести к неприятным расспросам, а может, и обвинениям со стороны электродруга. Чтобы избегнуть этого, схватил он в ухо и, не зная, как и где его спрятать, поскорее сунул себе в ухо. Начались бурные сцены приветствия и благодарности, при которых Автоматей старался производить как можно больше шума, боясь, что кто-нибудь из моряков услышит голосок в ухо. Ибо электродруг говорил всё время, повторяя, «Ну-ну, это в самом деле было неожиданно. Один случай из четырёхсот тысяч. Ну и счастливец ты!» «Надеюсь, теперь наши отношения сложатся прекрасно, тем более, что в самые трудные минуты я не отказывал тебе ни в чём. Кроме того, я умею держать язык за зубами. Что было, то прошло, и быльём поросло». Когда корабль после долгого плавания пристал к берегу, автоматей несколько удивил окружающих, выразив никому непонятное желание посетить ближайший металлургический завод, где имелся большой паровой молот. Рассказывали, что во время посещения завода вел себя довольно странно. А именно, подойдя к паровому молоту, начал изо всей силы трясти головой, словно хотел вытряхнуть свой мозг через ухо на подставленную ладонь и даже подпрыгивал на одной ноге. Присутствующие, однако, сделали вид, что ничего не замечают, ибо считали, у того, кто побывал недавно в такой ужасной передряге, могут появиться необъяснимые причуды вследствие нарушения душевного равновесия. Правда, и в дальнейшем автоматей вёл образ жизни, отличный от прежнего, по-видимому, заболев расстройством психики. То он собирал какие-то взрывчатые вещества и даже пробовал устраивать у себя в доме взрывы, чему помешали соседи, обратившиеся с жалобой к властям. То вдруг начинал коллекционировать молоты и карборундовые напильники, а знакомым говорил, что собирается создать новый тип машины для чтения мыслей. Потом он сделался отшельником и приобрел привычку разговаривать вслух с самим собой. Иногда можно было слышать, как он, бегая по дому, громко произносит монологи и даже выкрикивает слова, похожие на ругательство. Наконец, много лет спустя, охваченный новой манией, он стал закупать целыми мешками цемент. Затем сделал из него огромный шар, и когда шар затвердел, увез его неизвестно куда. Рассказывали, будто он нанялся сторожем на заброшенную шахту и однажды ночью свалил в ствол шахты огромную бетонную глыбу, а потом до конца дней своих бродил по окрестностям. И не было такого хлама, которого бы он не собирал, чтобы швырнуть вглубь старой шахты. Действительно, вел он себя довольно непонятно, но большая часть этих слухов, пожалуй, не заслуживает доверия. Ибо трудно поверить, чтобы все эти годы Автоматей продолжал таить в своем сердце обиду на электродруга, которому столь многим был обязан.